Глава девятнадцатая Ни одной картины Штефан не мог есть Вторая бессонная ночь набухла, зачесалась под веками, заглушила вкусы и сделала свет резким и злым. Он молча заливал в себя терпкий красный чай и думал, какие же гости собираются на прием к Вежевской через завьюженные дороги. А вот сама Вижевская не страдала ни отсутствием аппетита, ни последствиями ночных блужданий по коридорам. Сегодня... Она впервые не заплела волосы, будто отказывалась признавать себя вдовой и аристократкой у себя дома. Она сидела во главе стола в шерстяном платье с широким поясом. Светло-русые медово-пепельного оттенка волосы рассыпались по спине, мертвые глаза прищурены от удовольствия. Она ела. Она опять ела. И это было почти невыносимо. Штефан никогда не видел, чтобы хрупкая женщина уничтожала столько еды. Никогда не видел, чтобы рабочий мануфактуры в конце дня уничтожал столько еды. Даже он сам не смог бы столько сожрать, и ему почти было завидно. От вида золотистых тостов на тарелке с подогревом Штефана мутило. Мутило от вида канареечно-желтого масла, капающего на тарелку еды. От толстых полосок поджаренной грудинки, которые подкладывала ей на тарелку горничная, от густых сливок, которые Ида подливала в кофе, и пышных белых квадратов белкового омлета, которым она все это заедала. Хезер вяло рисовала узоры в миске с овсянкой. Она тоже не могла уснуть всю ночь, хотя Штефану удалось отвлечь ее, и, кажется, она не заметила снова оживших на обоих узоров, А вот Готфриду, кажется, ничего не мешало. Он сидел рядом с Идой, без очков, но Штефан заметил, что у него до предела расширены зрачки. Он очень надеялся, что это от заживляющих глазных капель, которые дала Берта. Когда он пришел в Леесла, люди не обрадовались, потому что у них было много грехов, больше, чем у людей в Алла, а Вели Алла сгорел дотла. Он сказал... «Я пришел к вам, ибо мой дом сгорел, и пепел его стен еще не стерся с моих подошв. Люди в сла заперли ворота и на всякий случай вытащили на стену котел с кипящей смолой», ворковал Готфрид, мешая кофе звонкой серебряной ложкой. мрачно сказала Хезер, глядя на чародея. «Что?» — растерянно переспросил он. Муфило говорю», — повторила Хезер. «Сидят себе люди спокойно со своими прегрешениями». — Нет же, обязательно кто-нибудь припрется и начнет учить, как жить, а потом город твой сожжет. Грешники в Вилли Алла раскаялись и сами сожгли свои дома, мягко напомнил Готфрид. Покаяние должно идти от сердца, а не от мужика в белой простыне буркнула она, подцепляя ложкой кусочек вяленого абрикоса. — О, вы могли бы пройти посвящение, Хезер, — обрадовался чародей. — Вы сразу поняли суть учения. «Рассказывайте дальше, господин Рэнди», — попросила Ида, и Штефан вздрогнул от неожиданности. Он не ожидал, что Вижевская решит потратить несколько секунд на то, чтобы произнести какие-то слова, а не засунуть в себя очередную порцию еды. И тогда он опечалился, — с готовностью продолжил Готфрид. Начальник городской стражи опечалился тоже и погрузил руки до локтей в кипящую смолу, чтобы смыть с них... Хезер фыркнула и потянулась за джемом. Берта выглядела уставшей. Она сидела молча, но Штефан видел, что она слегка оживилась, слушая проповеди Готфрида. «Есть у вас свежие газеты?» Штефан жестом остановил горничную с полным подносом грязных тарелок. «Свежих нет, Гернадоши», — тихо ответила она. «Две недели назад последний номер был, и Кайзерстатский только голос колыбелей. «Да вы издеваетесь!» — не выдержал он. «Вы что, еще и выписываете религиозные газеты?» «Там самые интересные ворд-кроссы», — меланхолично ответила Берта. «Неси», — процедил Штефан. Спустя минуту горничная подсунула ему газету с таким видом, будто боялась, что он укусит ее за руку. Штефан с тоской уставился на сероватые листы с ровными столбиками колонок и стилизованным знаком спящего в углу. «Колыбельная от геморроя». гласил самый броский заголовок. Но и тогда жители лея не открыли ворот, потому что от чумы погибла только половина. Дополнительный набор в группу утешительниц. Восстание в Марлисе до сих пор не подавлено. И тогда он сотворил чудо, и в город пришла вода, напоив пески, наполнив колодцы и разрушив четыре квартала. Чудовищное убийство клирика из Марлиса. Патр-домерет из колыбели очага найден в канализации на Альбионе с двадцатью ножевыми ранениями. Провокация или трагическая случайность? На сотый день он построил под стенами Лея Сла новый шалаш и ушел подальше, потому что не любил саранчу. Жандармерия Альбиона отказывается давать комментарии по поводу трагической гибели Марлисского клирика. Колыбель Голубая связывает убийство с недавним включением в ряды сновидцев ребенка. Как пишущие умудрились связать с уснувшим ребенком труп в канализации, Штефан придумать не смог, поэтому пролистнул пару страниц и нашел интервью с клириком из Лиги Плаца, чья колыбель и участвовала в скандале. О сновицах он знал немного. Знал, что среди многих видов служения спящему самым почетным Считалось полное отречение от нынешнего сна. Люди приходили в колыбели и там засыпали навсегда. Говорили, их души уходят в другие миры, исполнять какие-то предназначения, штопать какие-то прорехи. Штефан плохо слушал проповеди в приюте. Раньше он думал, что сновидцев попросту убивают. Потом узнал, что вечный сон именно сном и является. Он видел людей в особом зале колыбели в Рингбурге, спящих и, казалось, бредивших во сне. Они говорили, смеялись, а некоторые кричали так, что закладывало уши. Кто-то говорил, что это действие наркотиков, кто-то считал это особой ментальной магией, но Штефан не видел никого, кто считал бы это завидной судьбой и был искренне удивлен, что кто-то позволил ребенку стать сновидцем. И когда от остались одни руины и стены его обратились в пыль, Он обратил взор к Сием-Далла. Хезер сунула ему в руку кусок хлеба с маслом и ветчиной. Штефан задумчиво кивнул, не отрываясь от черных строчек. За ничего не значащими именами шли ничего не значащие оправдания. Фрау Казелецки, мать нового сновидца Марселла Лецки, находясь в хосписе, успела заключить договор с приютом Алисии и Безила Штерфа. входящим в группу лучших кайзерстатских приютов под протекцией ныне покойного Герра Хагана Хампельмана, да будет следующий сон об этом достойном человеке счастливее этого. Я хочу сказать, что у мальчика было бы все – образование, работа, квалифицированная медицинская помощь в случае необходимости. Мы не подбираем с улицы детей, нуждающихся в помощи, и не усыпляем их, пользуясь отчаянным положением. Штефан скользнул взглядом к концу абзаца. Под заметкой напечатали прижизненный портрет нового сновидца, мальчика-подростка с длинным носом и уставшими злыми глазами. Штефан не знал, что лучше – кайзерстатский приют, колыбель с вечным сном или жизнь на улице. В том приюте, где вырос Штефан, таких мальчишек не любили. Абсурдные предположения светских газет о том, что чудовищное убийство клирика, к тому же иностранного, есть реакция спящего на то, что мы якобы убили ребенка. Штефан с раздражением сложил газету, успев заметить, что вторая рука у него свободна. Бутерброд он успел съесть. «Мертвые дети. Повсюду мертвые дети. Спящие». умершие в мучениях во время эпидемии, даже птенцы из стишка Вежевской и тени живые. «И тогда всеем дала распахнули ворота и усыпали путь его цветами», — закончил Готфрид. Ида улыбалась ему, держа двумя пальцами кофейную чашечку. Перед ней на белоснежном фарфоровом блюдце лежала невесомая миндальная пирожная, и если бы Штефан только что не видел, как она запивает сало сливками, Он бы даже умилился этой картине. Но надо сказать, что сливки пошли иди на пользу. С каждым днем она выглядела все лучше. Он даже мог поклясться, что разгладилась часть морщин на ее лице. Волосы заблестели, губы больше не кровоточили. Только вот теперь у нее появились силы ходить по ночам. Штефан предпочел бы смотреть на ее кровоточащие губы. Теперь в запрете открывать ставни не было никакой нужды. Ветер бился о стекла так, что Штефан всерьез думал усилить оборону щитами фанеры. Разглядеть что-то было невозможно. За стенами усадьбы начиналась сплошная стена злого, растревожного снега. Штефан хотел выйти из дома и пройтись, хотя бы по территории поместья. Но не ушел дальше порога, в этом попросту не было смысла. А «Жаль». Ему казалось, что в доме ограниченный запас воздуха, сухого и спёртого. Его словно полагалось нарезать на брикеты и впихивать в легкие, а Штефан не знал и все пытался обойтись обычными короткими вдохами. У него кружилась голова. Обои, паркет, картины, мебель – все вызывало ненависть и складывалось в узор прутьев клетки. Дом перестал казаться таким огромным. Если раньше при мысли о флигелях и соседнем запертом крыле Штефан испытывал легкую тревогу, которую успокаивало то, что они были надежно заперты, то теперь они вызывали легкое раздражение тем, что были надежно заперты. Берта не могла помочь ему исследовать очки. К тому же после вчерашнего открытия очки вызывали омерзение. Готфрид только-только начал видеть пятна, которые не терялись в слепой темноте через несколько минут. Штефан видел лицо Иды, когда она смотрела на Готфрида, и ему почти было страшно. На ее лице были начертаны искреннее сострадание и глухое раздражение, смешанные со знакомой азартной жадностью, с какой она предлагала ему фиктивный договор там, в театре, когда умерла Энни. Он хотел сказать Готфриду, чтобы держался подальше от этой паучихи, пока она не решила вырвать ему сердце и запить сливками, Но за годы работы в цирке Штефан отвык вмешиваться в чужие самоубийственные отношения. Если кто-то решит, что ему хочется надеть петлю на шею, выпить отравы и выпрыгнуть в окно, этот человек очень огорчится, если ему помешать, и обязательно сделает это на следующий день. В конце концов Штефан решил, что ему нужно хоть какое-то занятие. Хезер он нашел в спальне. Она стояла над кучей проводов, тряпок и искусственных цветов и, хмурясь, чертила что-то в записной книжке. «Разобрала ящик с реквизитом?» — спросил он, садясь на край застеленной кровати. «Ага, тут паскудно по ночам, хочу украсить». Хизер кивнула на карниз, с которого уже свисали петли гирлянд. «Ты что, хочешь навесить лампочек на дом, где на всех дверях написано «не трогайте соль», «не говорите с хозяйкой», «не ешьте по ночам»?» «Ну, мы же трогаем соль и хозяйку», — пожала плечами Хезер, пряча книжку в карман. «Сейчас сделаем, как Томас показывал. Тогда больше не будет страшно». Штефан с тоской оглядел кучу хлама на полу. Остро пахло спиртом, и Гаррию, кажется, разбили пузырек с каким-то реактивом. Хезер сосредоточенно хмурилась и обводила комнату оценивающим взглядом. Она морщила нос, держала спину прямой и выглядела совершенно уверенной в себе. Но Штефан ясно видел, что она растеряна, напугана и совершенно не понимает, что ей делать. Она тоже осталась без работы, без своих зверушек и даже последнюю крысу задрала кошка. А он, увлекшись собственными страхами и метаниями, огрызался или разглядывал шевелящиеся обои. Штефан улыбнулся ей и забрал запутанную гирлянду. «Значит, давай навешивать лампочки». Той ночью Штефан спал так глухо, что сам себе во сне завидовал. Если бы Хезер начала будить его, чтобы послушать про птенцов, Штефан непременно сказал бы, что стишки уиды дрянь, и перформансы полное дерьмо, а вот просыпаться бы не стал, потому что это вовсе не обязательно. Лампочки гирлянд, которые они с Хезер развесили днем, разбивали темноту на разноцветные пятна. Хезер расставила везде статуэтки и элементы декораций. А Штефан нашел на дне коробки ее старый белый сюртук, в который она завернулась перед сном вместо одеяла. И Штефан спал, уткнувшись носом в бархатный воротник, пропахший нафталином, духами и сжженным сахаром. Ему снился дом. Настоящий дом. Тряский фургон, полный шорохов и скрипов. В нем никогда не бывало тихо и темно, и никогда не бывало тесно, потому что фургон был лишь... тонкой скорлупкой, вокруг которой простирался целый мир. Леса и вересковые пустоши, городские улицы, берега рек и подножия холмов. Все, что принадлежало Штефану, пока он не оказался заперт в проклятом темном доме посреди проклятого леса, объятого метелями. И Томас. Во сне Штефан не видел его, но знал, что он сидит там, за стенкой фургона. на остывающем вереске за день напившемся солнца. Томас смотрит в высокое синее небо, забрызганное звездами, такое же синее и серебряное, как его выходной камзол. Он улыбается, он счастлив и не нужно ему мешать. И Штефан во сне чувствовал себя почти счастливым. Когда кто-то начал скрестись в дверь, он только прижал Хезер к себе покрепче и спрятал лицо в ее волосах, Погасив мерцание огней, пускай. Он не хотел покидать звонкий, болезненно счастливый сон. Шорох и скрип в коридоре становился все отчетливее, а потом раздалось странное, клокочущее шипение, и Штефан больше не мог делать вид, что ничего не слышит. Он открыл глаза. От отчаяния хотелось распахнуть дверь и стрелять в коридор, пока барабан не опустеет, а потом закрыть дверь и лечь обратно. И может... Ему снова приснится Томас, вересковая пустошь и фургон. Штефан забрал с прикроватной тумбочки револьвер и фонарь и открыл дверь. Ида Вежевская стояла в шаге от порога. Ее глаза были широко распахнуты, и мертвые зрачки, не реагирующие на свет, казались двумя сквозными дырами в голубом стекле. На ней был только полупрозрачный черный пеньюар, Но вожделение было последним, что Штефан почувствовал бы при виде этой женщины. Он смотрел на ее улыбку, перекосившую лицо, на тонкие пальцы, царапающие ключицы, и чувствовал, как что-то ледяное поднимается из желудка к горлу. Ида скользнула пальцами по вырезу пеньюара, и Штефан рефлекторно поднял фонарь. Только сейчас он заметил, что кроме полупрозрачной тряпки на ней все-таки было что-то еще. Несколько ожерелий на шее Вижевской откликнулись на слабый желтый свет живым бриллиантовым блеском. Каждое ее запястье обхватывало не меньше десятка браслетов, тяжелые, вульгарные украшения из белого золота с невпопад разбросанными огромными бриллиантами, баснословно дорогие, вызывающие, какие возили из Сикхи, и изящные замысловатые переплетения цепочек и сапфиров, из последних каталогов мастерских кайзерстатского диссинкциона. «Возьмите, господин Надоши, неожиданно ясно, — сказала Ида, — я не потребую обратно». Он с трудом оторвал взгляд от ее серых и сцарапанных ключиц и горла, пережатого золотыми цепями. Опустил взгляд ниже, скользнув по тусклой черноте оборок пеньюара, едва прикрывающих грудь. Она протягивала ему... сложенные лодочкой ладони. Кажется, Ида успела снять часть украшений. Колье из невесомых цепочек с темными рубинами обвивало ее руку до локтя, словно набухший каплями крови порез. Свет фонаря отражался от разноцветных граней камней и застревал в золоте, не давая отвести взгляда. «Берите же», — повторила она, «по ночам мне хочется делать добрые дела. Меня мучает совесть». «Мучает тяжелая память», — ее голос дрогнул. «Я никак не могу уснуть. Вы же хотите помочь отцу? Вы же здесь из-за денег, господин Надоши!» Штефан молча смотрел на самое неприметное ее украшение — колокольчик, привязанный к кончику толстой косы. Она заправила его за пояс халата, забив тонкое нутро шелком, но Штефан отчетливо видел его очертания. Он быстро обернулся. Хезер спала, обняв подушку, и на ее белом сюртуке растекались разноцветные пятна. Потом он посмотрел вниз, на порог, где белела такая же раскрашенная гирляндами полоска соли. И забыл, зачем собирался смотреть на соль. У ног Иды, обернув ее колени, свернулось тугими кольцами что-то блестящее. Черная, как темнота коридора с проплешинами пёстрых птичьих перьев, теряющихся в чешуе. Штефан не мог разглядеть голову чудовища и не был уверен, что хочет разглядывать, но видел, что оно конвульсивно вздрагивает в такт дыханию Иды. «Что это?» Вопрос застрял в горле, натолкнувшись на решетку из гордарских букв, выведенных на каждой двери в доме. Встретив хозяйку ночью, Не говорите с ней, не уходите, господин Надоши, печально попросила Аида, снова протягивая ему украшение. Не бойтесь его. Это и есть моя совесть и моя тяжелая память. Ее губы жалко искривились, и Штефан почувствовал совершенно неуместное сострадание. Он следует за мной повсюду, зашептала Ида, прижав руки к груди. На пол посыпались камни. Уже много лет. Я стараюсь от него избавиться, правда стараюсь. Не смотрите на него, господин Надоши, он этого не любит. Я пью лекарства, только на самом деле никакие это не лекарства, а трава, господин Надоша, а трава. И он слабеет. Мне так жаль. Я действительно... Возьмите, господин Надоша, прошу вас, не говорите со мной, просто возьмите. Она сделала к нему маленький шаг и толкнула в грудь. Штефан слышал, как падают камни, бьются, о порог, не застеленный ковром, часто и глухо. И на миг, всего на миг он был готов взять украшения. Потому что на дверях ничего не было написано о том, что нельзя ничего брать у хозяйки. Потому что Томасу действительно нужны были деньги. И пусть он когда-нибудь снова сможет сидеть среди верескового поля, смотреть в ночное небо и быть счастливым. Да, счастливым. Взять, откупиться от всех приближающихся бед. И вереск, вереск пусть пахнет сухой травой, горечью и медом в синей звездной темноте. Потому что эта безумная женщина в пеньюаре пугала его сильнее, чем свернувшееся у ее ног чудовище. Потому что чудовище, если Готфрид был прав, просто морок, который навела Ида, вроде тигра на арене. А вот сама Ида точно была реальна, и Штефан был готов взять у нее все, что угодно, лишь бы она ушла. В конце концов, утром по брякушке можно вернуть, все до единой, не оставив ни одного проклятого камня. Проверить порог, вытащить из ковра все бриллианты и вернуть ей. Но сейчас, сейчас взять. Только пусть уходит, только пусть не стоит в полутьме с несчастным лицом и мёртвым стеклом в глазах. Но потом пришла другая мысль. «Да ну ее нахрен», — подумал Штефан, пытаясь нащупать дверную ручку. «Если Ида, ее пиньюар, и это трясущееся плешивое недоразумение начнут ломиться за ним в спальню, он не постесняется начать стрелять или звать Берту». Кажется, она знала, как угомонить свою хозяйку, ищущую какого-то искупления по ночам. И даже выпрыгнуть в окно он бы не постеснялся. Но сначала туда придется вытолкать Хезер, которая на этот раз не проснулась, даже когда к порогу приползло чудовище, а другое начало предлагать драгоценности. Штефан из темноты раздался отвратительно безмятежный голос Готфрида. «Вы же не говорили с ней?» Штефан обернулся и поднял фонарь. Чародей стоял у дверей соседней комнаты, одетый, в шарфе, завязанном петлёй. «Вы что, услышали, что тут происходит и повязывали шарф?» — с неприязнью спросил он. «Я не спал». «Я молился», — ответил Готфрид. И Штефан сразу ему поверил, потому что чародей со своими молитвами был в этом дурдоме далеко не самым колоритным пациентом. «Какие красивые цепочки у госпожи Вежевской, верно, Штефан?» — продолжил мурлыкать Готфрид, медленно приближаясь. Штефан думал, что ему не может стать еще некомфортнее. Однако стало, когда Готфрид взялся ворковать над и обращаясь к ней через него. «Готфрид, а давайте я спать пойду, а вы играйте в свои...» Он осекся. Чудовище у ног Иды подняла голову и уставилась на чародея огромными глазами, оранжевыми и тревожными, как газовые фонари. У чудовища был тяжелый птичий клюв и широкая змеиная голова, не подходящие друг другу, дисгармоничные, словно кошмар художников из флёр. Штефан несколько секунд смотрел монстру в глаза, рыжие, птичьи и злые, потом медленно развернулся, подошел к прикроватной тумбочке и достал очки. «Уже не заботясь о стерильности иглы», Загнал ее в вену привычным движением, даже не поморщившись от ощерившейся под кожей боли. Когда он вернулся, Готфрид уже стоял рядом с Идой, и змея распустила несколько колец, чтобы обвить его ноги. Годфрид, вы это видите?» — хрипло спросил он. «Нет», — ласково ответил Готфрид, — «не вижу». «Я вообще ни хрена не вижу, Штефан. Опять». Но это совсем не имеет значения, потому что все же хорошо, правда? Зачем нам бояться? И разве кого-то тут мучают какие-то кошмары? Все же так хорошо. А когда я закрою глаза, мир не погаснет, только укроется темнотой под веками, укроется темнотой ненаступившей ночи, укроется. Готфрид бормотал молитву, накидывая Иди на плечи темно-синее покрывало и приглаживая растрепавшиеся волосы. Он аккуратно расстегнул все ожерелья и браслеты, бросил на пол. Провел ладонью по ее лицу. «И разве есть иная темнота?» Спросил он, покосившись на Штефана. Штефан хотел ему много чего сказать, но прикусил язык. Чудовище у ног Иды таяло, беззвучно распахнув клюв. Расползалось клочьями темноты, оставляя россыпь аспидно-черных чешуек и пестрых перьев. Ида всхлипнула и закрыла глаза. «Готфрид успел подхватить ее раньше, чем она начала падать». «Штефан, помогите мне, пожалуйста», — тихо сказал он. «Надо ее уложить, но я не вижу, куда идти». «Давайте положим ее в ближайшей спальне, а?» Штефан подумал, что ему совершенно не хочется шататься ночью по коридорам, но тут же осекся. Ему хотелось. Ему было душно и тесно. А еще на нем были очки. И если уж на то пошло, никаких детей и цирков тут не было, а значит, навредить он никому не может». и очки будет носить сам. И что случится плохого, если он запишет какие-то образы, испытает какие-то эмоции и, может, когда будут проявлять запись, ему удастся хоть ненадолго перестать чувствовать, как стены давят на виски. А еще он очень хотел напиться, и эйфория, которую обещали очки, подходила гораздо лучше. «Вы знаете, куда идти?» — мрачно спросил он. «Чародей?» с его за шею спящей светловолосой женщиной на руках, представляли совершенно идиллическое зрелище. Надо только забыть, как и что эта женщина ела утром, и как стояла ночью полуголая и увешанная украшениями, которые стоили как десяток цирков, целая партия фургонов и небольшое вересковое поле. «Знаю, теоретически», — усмехнулся Готфрид. Штефан, поморщившись, поправил свисающий край покрывала Иды. Не хватало еще, чтобы чародей об него запнулся и что-нибудь сломал, тогда его точно будет проще пристрелить. Уже не говоря о том, что он мог сломать что-нибудь Иди, и тогда их обоих пристрелит Берта, которой нет рядом, когда она так нужна. Берта выходит из спальни, когда слышит колокольчик, задумчиво ответил Готфрид, и Штефан понял, что сказал это вслух, а Ида заправила колокольчик за пояс. И часто вы выходите ее встречать, спросил Штефан, пораженный неприятно царапнувшей догадкой. Второй раз. А когда вы в последний раз колдовали? Только что. А первый раз вчера. Легко признался Готфрид. Вы хотите остаться слепым? Борта права. Здесь хорошая энергетика, много еды и нет других причин колдовать. Я быстро восстановлюсь. Также спокойно ответил чародей. «Поверьте, Штефан, это не самое серьезное истощение, с которым мне приходилось сталкиваться. Но, согласитесь, это весьма... весьма любопытно», — пробормотал он, погладив кончиками пальцев складку покрывала рядом с щекой Иды. «Сумасшедшая баба?» — с неприязнью спросил Штефан. «Все чародейки сумасшедшие!» — с какой-то дикой смесью нежности и презрения сказал Готфрид. И Штефан, вспомнив, как Ида смотрела на чародея, решил, что... «Ну, нахрен их обоих!» «Я просыпаюсь, потому что мне тоскливо и страшно», — признался Готфрид. «Менталистов часто путают с эмпатами, но это совершенно разные способы работы. Я не чувствую чужие эмоции, не читаю мысли. Могу почувствовать только специальное и не всегда, но я чувствую и просыпаюсь». «Утром нам обоим нужно попросить у Берты ее снотворные травки», проворчал Штефан, дергая чародея за рукав, чтобы он не врезался в настенный светильник. Они шли очень медленно. Готфрид двигался с такой скоростью, что даже если бы он специально захотел упасть, ему пришлось бы постараться. Штефан даже успел подумать, как его до сих пор не прирезали, если оружие он не носит по каким-то там идейным соображениям, а зачаровав трех разбойников, тут же ослеп, ослаб, и до сих пор с трудом передвигается. Потом вспомнил, как они с Хезер лечили его в Крадграде, и вопрос отпал сам собой. Самым логичным было забрать у Готфрида Иду и отнести ее самому, или положить ее в любую пустую спальню, или положить ее в спальню к Готфриду, чтобы ей утром стало стыдно, и она зареклась ходить в эту часть коридора. Но при мысли о том, чтобы прикасаться к этой женщине, а тем более тащить ее куда-то на руках, Штефан чувствовал только отторжение. Он толкнул дверь в конце коридора, из замка снаружи свисала связка ключей. Штефан забрал их и обернулся к Готфриду. Левее, порог. Чародей поднял ногу на мгновение раньше, чем было нужно, и в этот момент Штефан уже знал, что он сейчас упадет. Синий шелк покрывало вздрогнул, и на нем расползлись блики теплого света. Взвизгнул колокольчик, Готфрид неуклюже взмахнул рукой, цепляясь за косяк, а Штефан едва успел придержать Иду и дернуть чародея за воротник, каким-то чудом не уронив фонарь. Оглянулся. Ему померещилось, что кто-то стоит за его спиной и сверлит взглядом затылок. Но коридор был пуст. Они несколько секунд стояли, напряженно прислушиваясь к темной тишине дома, ожидая скрипа протеза и стука трости. Она не проснулась, наконец, прошептал Готфрид, имея в виду не то Берту, не то Иду. Штефан облегченно вздохнул. Они не совершали ничего предосудительного, но почему-то ему совсем не хотелось встречаться с Бертой. Прежде чем идти дальше, он заправил руку Иды обратно под покрывало, слишком белую на фоне темного шелка. Кожа у нее была теплая и гладкая. Штефан ждал, что она будет на ощупь, как змеиная чешуя. «Мы подходим к лестнице, постарайтесь не рухнуть еще и там», проворчал он, вытирая ладонь о штаны. «Хорошо, что Годфрид не видел, как он стирает это случайное прикосновение». Готфрид кивнул и стал вплотную к перилам. Штефан смотрел на него с тем самым чувством, с которым раньше наблюдал, как воздушные гимнасты репетируют без страховки. На каждой ступеньке он представлял, как чародей падает и ломает шею. «Роняет Иду и ломает шею ей!» «Как он сам ломает Готфриду шею, чтобы не мучиться!» На третий этаж они поднялись быстрее, чем пересекли коридор. «Впереди две двери. Думаю, нам нужна та, что открыта», — сказал Готфрид. «Вряд ли Ида заперла за собой, что кивнул и толкнул ближайшую дверь. Она была заперта, зато вторая поддалась легко и бесшумно. Из темноты тянуло холодом и травами». Штефан успел удивиться, он был уверен, что хозяйские покои отапливаются лучше гостевых. А потом, удивление, мигнув, как лампочка гирлянды, растаяло и забылось. Он нащупал выключатель. Сначала он решил, что ошибся дверью. Это явно была нежилая комната. На стенах висели сотни картин и фотографий от совсем крошечных с ладонь до больших полотен в тяжелых золотых рамках. Под картинами не было видно обоев, а в их расположении не было никакой логики. Здесь были городские пейзажи, леса, озера, море на закате и море в шторм, гроза над полем, поляны в цветах, фотографии с промышленной выставки в Рингбурге и открытия колыбели Ализариновой на Альбионе, улицы, которых Штефан не мог узнать, а где-то, кажется, даже мелькнули знакомые фонари Двараш, но он не стал приглядываться. Картины и фотографии не сочетались ни по цвету, ни по стилю, ни потому, что на них было изображено. Штефан успел разглядеть и модные вафлёр вихри цветных пятен, и стилизованные деревья кайзерстатского художника, имени которого он не смог вспомнить, и реалистичные пейзажи. Некоторые картины были совершенно дилетантскими, а пару полотен Штефан оценил бы в половину стоимости украшений, что предлагала ему Ида. «Что-то не так?» хрипло спросил Готфрид, отвлекая его от разглядывания стен. «Тут везде картины», — признался Штефан. «Вообще везде». «Ну, и да ведь ценитель искусства», — чародей, кажется, не особенно удивился. «Давайте найдем спальню». Штефан кивнул. За узкой черной дверью обнаружился будуар, совершенно заурядный без картин и фотографий. На туалетном столике царил идеальный порядок, только пара банок с кольт-кремом стояли на самом краю. Вторая дверь вела в кабинет. Штефан открыл ее и тут же закрыл. Здесь вместо картин занимали стеллажи с книгами, а прямо напротив двери чернело изрезанными рамами огромное окно с незадернутыми шторами. И Штефан мог поклясться, что слышит, как в это окно что-то бьется. Наконец он... Нашел спальню, поднял фонарь, чтобы найти выключатель и вдруг понял, что лучше бы они положили Иду прямо в коридоре. Посреди темной комнаты стояла огромная неразобранная кровать со слегка примятым синим покрывалом, почти таким же, как то, в которое была завернута Ида. Больше в комнате не было мебели и ничего синего тоже. Здесь картинами и фотографиями было покрыто все. Стены и потолок, закрытые ставни и двери изнутри сотни, если не тысячи картин и фотографий, в рамах и без рам, некоторые вообще прибиты к обоям крошечными гвоздями. Только здесь не было пейзажей, это были портреты. Одно и то же лицо. Астор Вижевский смотрел на него со стен, хмурясь, улыбаясь, скучая, указывая себе за спину. Он курил, пил кофе и пил виски, читал, растерянно смотрел себе под ноги. Штефан зашел в комнату и поднес фонарь к ближайшей стене. Огромный портрет, написанный тяжелыми масляными красками, в золотой парадной раме изображал мужа Иды, стоящему кованых перил на смотровой площадке. Под ним пятнами огней растекался город, который невозможно было узнать. Так портреты не писали. Ни один человек не станет неделями ходить на смотровую площадку. Ни один художник не возьмет такую монументальную работу на пленэр. Загадка решилась быстро. К уголку портрета была пришпилена фотография, с которой рисовали портрет. Штефан быстро оглядел стены. Большинство портретов в рамах белели уголком фотографии и содержали странные сюжеты. Ида раз за разом заказывала своим протеже-художникам перерисовывать фотографии для посмертных портретов. Судя по разнице стилей Астара рисовала не меньше трех десятков разных людей. Опомнившись, Штефан обернулся к Готфриду, чувствуя, как в спину нацелились тысячи мертвых голубых глаз. «Порог высокий, давайте руку», — сказал он, придерживая Готфрида повыше локтя. Чародей сделал пару шагов, и под его ногами что-то зашуршало. в дерьмо!» — поморщился Штефан, опустив взгляд. Пол был усеян бумагой. Мятые и сложенные в несколько раз листы укрывали ковер почти ровным слоем. Штефан поднял ближайший, но писали по-гардарски, и он даже не стал пытаться разобраться. «Тут по всему полу бумага, до кровати примерно три шага. Хотите, я возьму?» Он обернулся к чародею. «Нет, я сам. Вы долго молчали, Штефан, здесь тоже картины на стенах?» Безмятежно спросил Готфрид. Штефан молча смотрел, как он обнимает Иду и как она во сне прижимается щекой к узлу его петли. Вспомнил все чародейки сумасшедшие, утреннюю проповедь и растаявшую в темноте змею. Комната смотрела на него в упор тысячей глаз. «Нет». ответил он, ни одной картины.